Рейхсвирайнингунг, созданный нацистами Центральной еврейской организации. Ее не стоит путать с созданные самими евреями Рейхсвиринтунг, распущенной в июле 1939 года. Эйхман назначил доктора Эпштейна Юденальтестер, еврейским старшиной Терезина, где в 1944 году его и расстреляли.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 в гауфштурмфюрера из лейтенанта в капитана, а еще через полтора года стал оберштурмфюрером подполковником. Это произошло в октябре 1941 года вскоре после того, как ему была поручена та роль в окончательном решении, которая привела его в окружной суд Иерусалима. И в этом чине он, к его великому сожалению, застрял.